Глава восьмая Старая гостиница «Огненное колесо» стояла на краю скалы и была похожа на облако. Кто-то поставил фонарь на широкие каменные плиты под дверью. Круг света, создаваемый им, просто ослеплял в окружающих сумерках, которые настолько сгустились, что казались более пугающими, чем настоящая темнота. Между плитами пробивался мох одна из плит треснула, трещина блестела в свете фонаря, и казалось, что сюда приползла змея. Дом возвышался в темноте непонятной массой. Сейчас, когда они выбрались из машины, до них донесся шум моря. Джереми дернул за звонок. Практически сразу же дверь открылась. Мужчина, открывший ее и отошедший в сторону, казался силуэтом на фоне света керосиновой лампы, которая свисала с потолка. Джереми присмотрелся к нему, нахмурился и спросил, «Вы Миллер, если я не ошибаюсь, Эл Миллер?» А затем, когда мужчина повернулся, и желтый отблеск света осветил правую часть его лица, Джереми подумал, что ошибся. Да, сходство было очень сильным, но манера поведения мужчины была совершенно другой, он был более сильным физически, более раскованным и более уверенным в себе. К тому же на нем надет серый льняной пиджак официанта. С едва заметным смешком мужчина ответил «Нет, я не Эл, меня зовут Уайт, Люк Уайт». Джереми вспомнил, что Люк Тавернер оставил многочисленное потомство, не признанное законом. Возможно, это был один из его потомков, вернувшихся сюда с не совсем благовидной целью. Вся эта история стала выглядеть еще более подозрительно. Он крепко взял Джейн за руку и пошел за люком Уайтом вдоль очень узкого коридора, невольно подумав, что это было чрезвычайно удобно для контрабандистов прошлого. Сужение этого коридора способствовали и размещенная здесь очень большая вешалка для пальто и шляп и огромный неуклюжий сундук. Там, где начиналась довольно крутая лестница наверх, коридор расширялся и переходил в небольшой холл, где слева и справа находились двери. Дверь справа была приоткрыта, и из-за нее доносились голоса. Люк толкнул дверь и отошел в сторону, чтобы пропустить их. Они вошли в просторную, старомодно обставленную комнату. Шторы на окнах были опущены, а керосиновые лампы вносили свой вклад сложный запах старых напитков, застоявшегося дыма и допотопной тяжелой мебели. На каминной полке стоял стеклянный ящик с огромным чучелом рыбы, а по обеим сторонам от него помещались большие синие китайские вазы. В комнате висели аллиграфии королевы Виктории и принца Консорта. Еще там стоял длинный стол с напитком. Джек Тавернер примостился на подлоконнике кресла, придвинутого к камину, держа в руке стакан с виски и содовой. Здесь находились все кузены, а среди них стоял мистер Фогерти Кастелл источавший аромат сигары и очень довольны этим воссоединением родственников жены. Джейн и Джереми едва успели поздороваться с Джейкобом, как их тотчас же ухватил за руки Фогерти. «Капитан Тавернер, мисс Хэйрон, я просто не могу выразить, как я рад! Родственники моей жены — это мои родственники. Конечно, я не собираюсь навязываться, как вы понимаете. Нет, нет, еще раз нет. Но я готов приветствовать вас всех, обслуживать, развлекать, предложить гостеприимство этого дома». «Что будете пить, мисс Хэрон, капитан Джереми, в честь этого прекрасного события? Вы гости нашего друга мистера Тавернера. Мы можем предложить вам все, что угодно. виски с содовой, розовый джин, коктейль. Я делаю очень хороший коктейль». Он еле слышно хмыкнул. «Я называю его мечтой контрабандиста. Может, попробуете?» «Очень актуален здесь, не правда ли? Ведь сотни лет назад здесь было убежище контрабандистов». «Шучу, шучу». Я кое-что скажу вам, друзья мои. Если у вас темное прошлое, не скрывайте его. Сделайте его гвоздем программы и извлеките из него пользу. Вот, пожалуйста, мечта контрабандиста. Что касается моей жены, а вашей кузины Энни, то примите на данный момент мои извинения. У нас не хватает прислуги, поэтому она сейчас на кухне. Но как она готовит! Какое счастье быть женатым на женщине, которая готовит так, как Энни Кастелл. Неудивительно, что я просто ее боготворю! Он обратился через плечо к Люку Уайту. — Где эта Эйли? Быстро пришли ее ко мне. — Да, мы могут пожелать пойти в свои комнаты. — Так где она? — Ее здесь нет, хозяин? — Нет. Это почему нет? Миссис Кастел послал ее зачем-то, что ей понадобилось. Джейн и Джереми отошли в сторону и стали наблюдать за окружающими. Круглое улыбающееся лицо Фогерти со смуглой кожей и небольшими яркими глазами резко изменилось, подобно уголку природы, на который неожиданно налетела гроза. Оно потемнело и стало злым. Полное тело с изрядным брюшком, уверенно покоящееся на небольших ногах, в удобной обуви, напряглось. Он выглядел так, словно собирался совершить какой-то варварский поступок, например, завизжать прыгнуть, зарать, бросить на стакан и раздавить его каблуком. Но затем очень быстро в нем все изменилось. Круглое лицо снова улыбалось. Голос наполнился добродушием и приобрел свой своеобразный смешанный акцент. О, моя жена Энни, никто не идеален. Она художника, художник не думает заранее, он не планирует, не говорит. Я сделаю то или я сделаю это. Он ждет вдохновения, а когда оно приходит, ему абсолютно необходимо то, что нужно для его шедевра. Энни наверняка действовал в соответствии со своим вдохновением. И тут он выскочил из комнаты. Джейн немного посочувствовала Энни, потому что не придала особого значения мимолетному предвестнику Бури. Она увидела, что Джереми подошел к Флоренс Дюк и сказал что-то ей, а с ней самой заговорила Мэриан Торп Эннингтон. «Джейн. Вы ведь Джейн? Я всегда путаю имена. Да, Джейн Хэрон». Мэри томно смотрела на нее. «А кто этот мужчина, с которым вы пришли?» «Джереми Тавернер». «Вы замужем за ним или разведены, или что-то еще?» «Я хочу сказать, что всегда лучше знать точно. А то можно ляпнуть что-нибудь, и, как всегда, в самый неподходящий момент. Я вечно попадаю в такие ситуации, а моему Фредди это ужасно не нравится». Вы же с ним еще не знакомы. Фредди – это моя кузина Джейн Хэрон. Фредди Торп Эннингтон с грустным видом стоял, прислонясь к камину и потягивая явно не первый коктейль. Это был высокий и в то же время светловолосый мужчина. В трезвом состоянии доброжелательный и доверчивый. Однако сейчас его не покидало смутное ощущение – а он уже достиг той стадии, когда все ощущения становятся смутными, что весь мир заполнен кредиторами и родственниками, и что неплохо было бы положить голову на чье-нибудь плечо и выплакаться. В данный момент он был настолько далек от состояния, в котором можно вести беседу, что Джейн отошла от него и села возле Джейкоба Тавернера. «Вы все же приехали», — сказал он. «Да. Джереми не хотел этого». «Не хотел». «Так что же заставило вас приехать сюда?» Джейн ответила, Все. и сотня фунтов!», да, и, сотня фунтов. «И готовы вс на все ради сотни фунтов?» Но Джейн отрицательно покачала головой. «Нет, не на все. Только на разумные действия. Например, он хмыкнул. До определенного момента и не далее, ведь так?» Она посмотрела на него. В этом взгляде были и улыбка, и холодок. Она напоминала ему ребенка, собравшегося купаться, когда он голой ножкой пробует, насколько вода холодна. Он подумал, что она может зайти немного дальше, если искушение будет достаточно большим, и произнес. «Ну-ну, давайте поговорим о чем-нибудь еще. И о чем же мы будем говорить? О вашем дедушке, Эксе Тавернере. Как много вы в действительности знаете о нем?» Джейн серьезно ответила. «Я жила у него». Что-то в ее голосе говорило, я любила его, но вслух она этого не произнесла. Но Джейкоб схватывал все на лету. Он кивнул. — Когда-нибудь рассказывал вам об этой гостинице? — Да, много и часто. — А что именно? Может, расскажете мне что-нибудь? Он почувствовал, что она отдалилась от него. — А почему вам это интересно, кузен Джейкоб? Он хмыкнул. «Ну, я оставил бизнес, и мне нужно чем-то заняться. Возможно, мне захочется записать все, что смогу узнать о старой семейной гостинице. Это будет интересно почитать. Так что же он вам рассказывал?» Она ответила без всякого колебания. Он говорил, что в старое время гостиницы и ее обитатели были связаны с контрабандой, и что это занятие продолжалось и во времена его отца. Он часто рассказывал мне истории о том, как контрабандисты обманывали таможенников. Джейкоб кивнул. В XVIII столетии, да и в царствовании королевы Виктории, многие занимались такого рода делами. Вдоль всего побережья выгружали привезенные из Франции кружева, шелка и коньяк. И как же это ему давалось? Во время разговора она сидела в кресле, а Джейкоб на его подлокотнике, глядя на нее сверху вниз. Он наклонил голову на бок и спросил, «Разве Экц вам не рассказывал?» Джейн огляделась. Все были заняты разговором, кроме Фредди, который, прислоняясь к камину, смотрел на свой пустой стакан с видом медиума, пытающегося увидеть что-то в хрустальном шаре. Что бы он там не увидел, это его не успокоило. Он был погружен в мрачное раздумье и периодически грустно качал головой. Джейн заговорила тише. Он что-то рассказывал о ходе, ведущем от берега. А что он говорил о нем? что никто не найдет его, пока ему его не покажут. И еще сказал, что это постоянно сводило таможников с ума еще в 18-м столетии. Да, и позже тоже. Что же, это становится интересным. Продолжайте. Джейн округлил глаза. Это все. А он не говорил вам, в каком месте находится выход из него? На берегу. А с этой стороны он ничего не говорил? Я не думаю, что он это знал. «Детям ничего не говорили», — Джейкоб фыркнул. «Просто удивительно, чего только не узнают дети, хоть им ничего и не говорят. Вы уверены, что это все, что он вам сообщил?» Джейн мягко улыбнулась. «Я думаю, что большую часть он сочинял. Он рассказывал мне понемногу каждый вечер после того, как я ложилась в постель. Иногда он говорил о драконах, иногда о пиратах, а иногда о контрабандистах». И, конечно же, было очень интересно привязывать рассказы к такому месту, как огненное колесо. Дверь открылась, и в комнату ворвался Фогерти Кастел. Он держал за плечо девушку. Это была девушка, которая шла с Джоном Хиггинсом по дороге в скалах. Без пальто и с грубой ворсистой ткани и платка на голове было видно, что у нее стройная фигурка и густые темные волосы, собранные в узел на затылке. На ней было темно-синее домашнее платье, а глаза были под цвет платью. Она была очень красива, но сейчас ее лицо выглядело очень бледным, а глаза за черными ресницами глядели испуганно. Фогерти подвел ее к леди Мэриан, Флоренс Дюк и Милдред Тавернер, продолжая держать ее за плечо. Джейкоб допил то, что было в стакане, и сухо сказал. — Заполняет собой комнату, не так ли? Настоящий шут. Этот муж нашей кузины Энни. Ну и пусть. Это доставляет ему большое удовольствие, она с мало беспокоит. Наполовину ирландец, наполовину португалец, а за всей этой внешней ерундой скрывается очень опытный управляющий. О, вот он идет к нам. Кастел подошел с напыщенным видом. Это Эйли Фогерти, очень дальняя родственница моей бабушки Фогерти, но называет меня дядей, а вашу кузину Энни тетей. У нее больше нет ни тетушек, ни дядюшек, не говоря уже о папе и маме. «Если вам и другим дамам что-нибудь потребуется, позвоните в колокольчик, и Эйли займется вашей проблемой. Или если вы захотите пойти в свою комнату...» Джейн неожиданно почувствовала, что больше не выдержит общество Джейкоба Тавернера, и сказала, «Да, я хотела бы». И увидела, что страх в глазах девушки сменился облегчением. Она подумала, «Она боялась, что я скажу, что видела ее раньше, и не одну». Затем Джейн поднялась с кресла и прошла через комнату. Девушка последовала за ней. Когда дверь за ними закрылась, и они стали подниматься по лестнице, Эйли спросила быстрым шепотом. — Вы не сказали, что видели меня? Джейн отрицательно покачала головой. — А что, никто не предполагает, что вы встречаетесь с Джоном Хиггинсом? Нет, — Нет-нет, никто. — А почему? Они поднялись на прямоугольную площадку.